Когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!». Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!». И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал «Чего вы хотите от меня?». Они говорят ему, Господи, чтобы открылись глаза наши. И Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их. И тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.